Глава восьмая. Корень квадратный из минус единицы. Тренировка на внедрение в посторонние предметы прошла на ура. И Нестор лег спать в хорошем настроении. Хотя до этого долго анализировал последние события с вмешательством в чужие мысли. Правда, единственное, к чему можно было придраться, так это... К присутствию свидетелей во время подключения. Но сам результат коррекции поведения того же мужа Валентины показался Нестору стоящим такого вмешательства. И в конце концов он перестал об этом думать. Из переселений же в домашние предметы ему больше всего понравилось находиться в диване. Вселенная вокруг превращалась в мягко-твердую, геометрически непривычную конструкцию. Он начинал воспринимать мир иначе, как будто тело превращалось в символ неподвижности, в тушу мертвого бегемота, не имеющего возможности шевельнуться. Глаз диван, естественно, не имел, поэтому надо было учиться ориентироваться на слух, запах и звук. И Нестор после долгих размышлений нашел выход. Использовать вместо «глаз» всю кожаную поверхность дивана, обдуваемого потоками воздуха, а также ножки, опиравшиеся на твердый пол. В конце концов он добился того, чтобы сопоставление разных тактильных ощущений и силы гравитации начали рисовать ему объем и постепенно приспособился под мысленное сканирование комнаты, ощущая каждую стоявшую в ней вещь. Крупные предметы вмещали эго, переселенца свободно, а вот мелкие сопротивлялись. Как оказалось, самым маленьким из них был утюг. Объекты меньшего размера просто не впускали в себя квартиранта, вследствие чего ему приходилось возвращаться в тело слегка оглушенным и беспомощным. И все же, если бы не усталость, Нестор занимался бы вселением долго изучая спектр получаемых ощущений от разного рода объектов. Закончил он тем, что попытался снова пересесть в кота, однако только напугал животное до шокового состояния, получив неслабый нокдаун от столкновения со слишком тесной сферой кошачьего интеллекта. Мозг Прошки оказался маловат для комфортного размещения в нем пришельца, сгустка личности человека. Уснул Нестор, вполне довольный своими достижениями. Следующее утро не принесло неожиданностей. Позвонил Стас и сообщил, что собирается покатать новых друзей, Ксюшу и Костю, на своем экраноплане. «Едем завтра к обеду», — закончил он. «Не хочешь отправиться с нами?» Не «Небось, не катался на аппаратах на воздушной подушке». «Не катался. Но я же на работе». «Отпросись. Возьми пару дней за свой счет». «Нафиг я тебе нужен?» Нестор подумал и добавил с усмешкой. «Да и Костя тоже. Ксюша одна не поедет», — вздохнул Стас, сожалеюще. «А твое присутствие отметет все подозрения Кости. Ты все еще надеешься отбить ее?» «Да не отбить», — смущенно возразил Стас. «Просто мне приятно вспоминать детство». «Ох, не верится, капитан. Смотри, как бы тобой не заинтересовалась полиция». Не забывай, что Костя замначальник РОВД. Я против него ничего не имею. Так поедешь? Не нравится мне это. Что именно? Почему-то все наши встречи стали заканчиваться экстремально. Прям тенденция, однако. Если ты боишься, я не боюсь. Но не хочу, чтобы о моих способностях стало известно всем знакомым и незнакомым. Сам же виноват. Кто тебя просил вмешиваться в семейные разборки твоей сотрудницы? Нестор поморщился. Жалко стало. Не суйся в такие дела, и все будет тип-топ. Ладно, уговорил. Поеду. Заедете за мной? Как и в прошлый раз. Я прискочу к семи часам. Оставим моего зверя возле дома Кости и поедем на озеро на его каене. Хорошо, буду ждать. Нестор привел себя в порядок. Позавтракал и поехал на работу в хорошем расположении духа. Ему и в самом деле захотелось отдохнуть и развлечься, так как в отпуск он в этом году еще не ходил, и предложение Стаса пришлось ко двору. К тому же интерес к аппарату на воздушной подушке у Нестора не пропал. Строительство этих судов развернулось в России с большим размахом. В этом виде техники она опережала все страны мира. Особенно востребованы экранопланы или экранолеты были на крайнем севере. Климат начал меняться в связи с глобальным потеплением. Независимо от того, верил кто-то в него или нет, стала таять вечная мерзлота, и побережья северных морей России постепенно превращались в болота, перекрывающие дороги между городами и поселками. В офис Нестор зашел вторым после Анюты. Женщина обрела душевное равновесие после инцидента с сыном. По ее рассказам, Левыш Малько перестал приставать к Денисику и повеселела. Пока она делилась новостями, подошел Петр Еремеевич, нарядившийся в темный костюм с галстуком, несмотря на почти летнюю погоду. «Был вчера в Макдональдсе», — сказал он, церемонно целуя пальцы Анюти. «Видел человека без телефона, ноутбука, планшета и вообще без каких-либо гаджетов». «И что же он делал?» – удивилась Анюта. «Сидел за столом и пил кофе, как психопат». Нестор засмеялся. «Неожиданная оценка в ваших устах». «Что поделаешь, если мы дожили до того, что нормальных людей начали называть больными на всю голову?» «Вы не слишком толерантны». Петр Еремеевич, таким уродился, развел руками специалист по разводам. Если так пойдет и дальше, то следующий этап развития толерантности, судя по нашей реальности, будет заключаться в запрете умным думать, чтобы не оскорблять чувства тупых дураков. Анюта фыркнула, как-то резко про дураков. «Что поделаешь?» если они того заслуживают, особенно, когда добираются до власти. Кстати, «дурак» на турецком языке означает остановку транспорта. Уничижительным это слово стало в России только в XIX веке, а до этого так именовали знатных людей. Дурак Кемский, князь Иван Иванович Бородатый, московский дьяк Дурак, Мишурин и другие. «Да что вы говорите?» – не поверила Анюта. Это слово использовалось как второе нецерковное имя для обмана злого духа. Если бы я жил в 15 веке, тоже получил бы имя «Дурак Калудин». Вы шутите? Ни в коем разе. А знаете, чем «дурак» отличается от «идиота»? Нет. Слово «идиот» в Древней Греции не считалось оскорблением. Дураком называли обособленного человека, равнодушного к политике и общественной жизни. Греки называли таких дуратес. Я не знала. А вы, Нестор Яволампевич? Спасибо за информацию, усмехнулся Нестор. В России полно этих дуратес. Калугин поклонился и вышел. В комнату вбежала запыхавшаяся Валентина, глянула на часы. Ох, не опоздала. «На улице так жарко!» Она заметила Нестора, замолчала. Говорили только глаза женщины, полные смятения. Нестор дружески кивнул ей, раскладывая по столу бумаги. Она подошла, покосилась на Анюту, занятую тем же. Наклонилась ближе, одетая в шортики и красивую белую рубашку с плечиками. Спросила тихо, но с нажимом. «Что ты с ним сделал?» «С кем?» Сделал невинное лицо Нестор. «С мужем, с Вадимом. Он другой человек». «Разве это плохо?» «Что ты с ним сотворил? Он перестал беситься и ругаться». «Так это же хорошо!» «А вдруг он сорвется? Куда мне потом бежать с двумя детьми?» Нестор взял руку девушки в свои, показал глазами на Анюту. «Успокойся. Все будет хорошо». Я только посмотрел на него гипнотически, и он все понял. «Ты гипнотизер?» – недоверчиво сказала Валентина. «Я умею смотреть на людей. Под нужным углом. Иди работай и забудь о плохом. Твой Вадик никогда вас больше не обидит». «Почему ты так уверен?» «Потому что уверен. Давай поговорим об этом отдельно». «Чего шушукаетесь?» – осведомилась Анюта. «Что за секреты?» Валентина смутилась. «По работе консультируюсь. Надо поменять работу?» «Нет», — Валентина помялась. «Это другое. Хотя Вадик давно требует, чтобы я уволилась и нашла другую». «Почему?» Валентина смутилась еще больше. «Мало получаю. А он на что?» — возмутилась мать Денисика. «И это мне надо больше зарабатывать, так как я одна, а в хороших семьях мужики должны зарабатывать». «Может, все изменится», — Валентина неуверенно посмотрела на Нестора. «Обязательно», — кивнул он. «Моя подруга работает в рекламном агентстве», — сказала Анюта. «Занимается тем, что впихивает невпихуемое, как она говорит. Хорошо платит». «Ничего ж ты не пойдешь во впихиватели», — усмехнулся Нестор. «Не мое». — И не мое. Валентина помахала рукой и шмыгнула за дверь. Анюта посмотрела ей вслед. — Что случилось у нашей красавицы? Муж резко изменился. — Муж? — простодушно удивилась Анюта. — Я не знала, что она замужем. — У нее еще и дети есть. Мальчик и девочка. — Что ты говоришь? — С ума сойти. Представить не могла, что она замужем и с детьми. Вот же скрытная какая а ты откуда знаешь? Белка на хвосте принесла. Анюта фыркнула, собираясь продолжать расспросы, но в это время пришла хозяйка конторы, Наталья Степановна, седая дама с лицом начальника тюрьмы, и разговаривать на отвлеченные темы стало недосуг. До обеда Нестор копался в делах клиентов, изучал сделки с отчуждением имущества, проверял документы, Хотел договориться с начальницей о получении отпуска за свой счет, но она посоветовала взять неделю в нормальном режиме, не за свой счет, и он согласился. А после обеда в контору пришла клиентка в черном платке и цветастом платье до пола, похожая на цыганку, и Наталья Степановна велела Нестору заняться ею лично. Он не возражал. Тем более, что лицо посетительницы поразило его не только красотой, но и каким-то внутренним наполнением сродни теплому ветерку и огоньку горящей свечи. Она уселась на стул перед молодым нотариусом, теребя ремень бежевой сумочки, объяснила цель визита. У нее был бархатистый сильный голос, который она сдерживала. И Нестор невольно попытался прочитать, если и не мысли, то окрас эмоций владевших женщиной. Каково же было его удивление, когда он не смог этого сделать, наткнувшись на подобие защитной завесы, какой владел сам. Посетительницу звали Жанна, и ее дело касалось раздела собственности после развода с мужем. Муж задался целью – забрать квартиру и машину, оставив жене дачу. Но такой раздел был неравноценным – И Жанна хотела выяснить, какие документы ей нужно подготовить для подачи в суд. «Вообще-то вы обратились не по адресу», — сказал Нестор извиняющимся тоном. «Это прерогатива адвокатов, но, если хотите, я вам помогу с составлением заявления». «Спасибо», — проговорила Жанна, оценивающе разглядывая лицо нотариуса яркими карими глазами. Он даже внутренне поежился, вдруг подумав, что... Так смотрят психиатры, да, может быть, рентгеновские аппараты. Буду весьма благодарна. Они проговорили полчаса. Нестор объяснил Жанне ее положение, набросал образец заявления, и она ушла, оставив после себя приятный травяной запах. Красавица! Оценила Анюта задумчиво заторможенное состояние коллеги. Хотя не в моем вкусе. «Зато в моем», — подумал он, приходя в себя. «Да, странное. И у меня сложилось впечатление...» Анюта подождала продолжения. «Какое?» «Ей не нужен был нотариус. Он вспомнил взгляд посетительницы, которым она одарила его перед прощанием, и понял, что хочет увидеть женщину еще раз». Хотел было догнать ее и договориться о встрече, потом заставил себя успокоиться. Проверил, записан ли телефон Жанны. Звонить ей сразу после ухода было неудобно, и он решил это сделать вечером, без свидетелей. Однако все его попытки дозвониться из квартиры после работы не увенчались успехом. Жанна не ответила. Тогда он послал ей смс -ку. «Жанна, позвоните, пожалуйста» есть идеи, Нестор, и лег спать, отказавшись от экспериментов с переселением в неживые объекты, с оставлением следа ума в собственной голове. Он уже делал такие попытки, чтобы научиться оставаться в сознании после перехода в другую голову. Обычно тело теряло способность двигаться во время процесса переселения, но эксперименты еще надо было продолжать. Следующий день, 16 сентября, запомнился ему на всю жизнь. Стас заехал, как обещал, в семь утра. Добрались до коттеджа Кузьминых, пересели на Каен, и Костя, сидевший за рулем, вывел машину на трассу Иваново-Владимир. До озера Рубское, на берегу которого в трех километрах от трассы, аккуратно против санатория «Чайка», и размещалась инспекция, имевшие два катера и экраноплан, доехали всего за час, не особенно разгоняясь. Озеро считалось самым крупным в Ивановской области. Его площадь достигала 300 гектаров. Оно было овальным и тянулось почти на 3 километра с юго-востока на северо-запад. Через озеро протекала речка, Смердяга, вполне себе чистая речка, несмотря на не сильно приятное название. Вокруг озера располагалось до десятка баз отдыха и оздоровительных лагерей. В нем водилась рыба, плотва, окунь, щука, карась, ясь и даже налим. Поэтому рыбаков хватало. А также хватало и браконьеров, ловящих рыбу незаконными методами, что и оправдывало наличие здесь филиала рыбинспекции Ивановской губернии. Попетляв по восточному берегу озера, кстати, прилично замусоренному, Каен достиг причала и остановился у трех домиков порта. Один из которых представлял собой хозблок для катеров, второй – кассу для пассажиров, а третий, собственно, офис рыбинспекции. Экраноплан красивого современного дизайна аппарат, напоминающий гидросамолет, но почти без крыльев, стоял у причала, сверкая белым металлом корпуса. На его борту красовалось название – «Лунек». «И номер — 007». «Аппарат Джеймса Бонда?» — пошутил Костя, заметив этот номер. «Лучше», — гордо ответил Стас. Поставили машину рядом с двумя непрезентабельного вида «Ладами». Уже направляясь вслед за остальными к причалу, Нестор заметил, что к домику инспекции подъехал еще один шикарный автомобиль BMW x Х-7», и ему показалось что в кабине промелькнуло лицо вчерашней посетительницы конторы Жанны. Однако началась посадка в экраноплан, и он забыл о своем впечатлении. Как оказалось, управляли аппаратом два пилота. Поэтому пришлось ждать напарника Стаса, которому он позвонил заранее. Звали его Васей. Это был худенький паренек лет двадцати, обладавший светлым чубом и стеснительной улыбкой. Он и сел за штурвал, когда компания устроилась в салоне экраноплана, в котором можно было разместить не менее шести пассажиров. В кабине пахло рыбой, водорослями и пластиком. По центру лежали два комплекта костюмов для подводного плавания, всякое снаряжение, ружье для стрельбы под водой, снасти и похожий на срезанную акулью голову с ручками аппарат с моторчиком. Здесь обычно сидят инспектора с биноклями показал на лавочке вдоль бортов Стас. Или полиция. Пару раз приходилось отлавливать обнаглевших браконьеров. — А можно попилотировать? — спросил Костя. — Можно. Только осторожно. Отойдем от причала, и я покажу систему управления. Нестор тоже с интересом рассматривал кабину и убранство экраноплана, действительно позволявшего владельцам с большей свободой и оперативностью следить за порядком на озере. В средней полосе России находилось немало водоемов и болотистых мест, где с успехом могли применяться такие аппараты. А уж что касается Заполярья, только и спасали положение, доставляя грузы и пассажиров от пункта к пункту в любую распутицу. Кабина управления «Лунька» напоминала гостям командный модуль космического корабля в миниатюре. Здесь тоже был установлен цифровой дисплей, С минимумом шкал и приборных панелей присутствовала клавиатура на консоли и всего две рукояти, по сути, джойстики для первого и второго пилотов. «Поехали!» — сказал Стас Васе. Из глубин аппарата донесся усиливающийся рокот. и Экраноплан приподнялся на металлизированные резиновые юбки и отплыл от причала, набирая скорость. «Пошли наверх!» — предложил Стас. «Куда идем?» – спросил Вася. «По центру, пересечем озеро на максималке, выберемся на топ, чтобы мои друзья убедились в проходимости птички. Потом сделаем круг». «Понял». Поднялись наверх, так сказать, на крышу аппарата. Он имел нечто вроде смотрового гнезда, огороженного поручнями и прозрачным козырьком, а также сиденье, на котором устроились Ксюша с мужем. Стас вручил им бинокли. «Любуйтесь!» откуда-то прилетел посторонний звук. Нестор оглянулся и увидел, как от удалявшегося причала отвалил красный катер Fireline класса «Премиум». Издали трудно было разглядеть, кто был на его борту, но молодому человеку показалось, что один из пассажиров катера — женщина. Лунек увеличил скорость, практически не оставляя за собой кельваторной струи Четыре мощных горизонтальных вентилятора приподнимали его над водой почти на метр, и он не касался воды, разгоняемый еще двумя кормовыми винтами. «Держитесь!» — предупредил Стас. Аппарат помчался ракетой. «Он может двигаться со скоростью до ста узлов!» — прокричал Стас. «Ой, не надо так быстро!» — испугалась Ксюша. «Как скажете!» Стас нырнул в люк и вернулся через несколько секунд. И кроноплан снизил скорость. Пересекли озеро из конца в конец, затратив на это всего 10 минут. Аппарат повернул к низкому западному берегу, поросшему осокой и кустарником. «Кто это там?» — спросил Костя, прижимая к глазам тубус бинокля. «Где?» — завертел головой Стас. Ксюша передала ему свой бинокль. Стас некоторое время разглядывал приближающийся берег, представлявший собой болотистый язык с куртинами мха, возвышавшимися над водой на полметра. «Блин! Что ты увидел?» «Похоже, браконьеры. Нелегкая их принесла. Черт с ними! Не связывайся!» — сказал Костя. «Мы отдыхать приехали, а не устраивать облаву». «Не могу!» — виновато поморщился Стас. «Если начальство узнает, что я видел рыбаков и не вмешался, уволят к чертовой матери». Я подтвержу, что ты действовал в соответствии с моими указаниями. Извините, товарищ майор, лучше сделать и сожалеть, что сделал, чем не сделать и сожалеть об этом. Втрое гораздо хуже. Стас нырнул в люк. Экраноплан повернул и скользнул над мхом и зарослями высокой травы к заливчику, где виднелась серая глыба катера и фигурки рыбаков, торопливо вытаскивающих сети. Катер оказался класса. Пейсеттер. двухрядный, он мог двигаться, глиссируя с большой скоростью и преодолевать мелководье. Вытащить сети рыбаки, их было трое, не успели. Экраноплан перекрыл катеру путь отступления. Завис над мшистым мыском, выдувая из него травинки и сухие клочки мха. Сел на воду. — Эй, рыбачки! — крикнул Костя. — Майор Кузьмин, Южское РОВД. Попрошу к нам с сетями. «Вашу посудину мы позже отведем куда надо». Рыбаки переглянулись. Все трое носили удобные куртки, камуфляжной расцветки, ковбойские шляпы зеленого цвета, непромокаемые зеленые же штаны и сапоги. Один был явно кавказцем. «Куда ж без них?» — подумал Нестор. Расселились по России, как царанча. Судя по смуглому, заросшему черным волосом лицу, остальные двое — блондин и шатен — тоже с небритыми физиономиями, являлись, скорее всего, коренными жителями ближайших территорий. — Не пошел бы ты, майор, куда подальше? — осведомился блондин с широким носом и квадратной челюстью. На площадку экраноплана вылез Стас. — Не заставляйте нас применять силу, мужики. Ловля рыбы сетью — одна статья, сопротивление властям совсем другая, уже уголовная. «Так что прошу на борт!» Дальнейшие события развернулись в течение полуминуты. Кавказец бросил край сети, достал из-за спины карабин Сайга, навел ствол на застывших пассажиров кроноплана. «Держи их на мушке, Самет!» — бросил блондин. «Шевельнется кто, глуши!» Шатен тоже бросил край сети и полез к своему катеру. Вытащил из-под панели управления пистолет, бросил блондину. «Вылазьте на берег! Живо!» Стас сжал кулаки, посмотрел на мужа Ксюши. «У меня в кабине ружье. Неси!» «Костя!» — жалобно пискнула Ксюша. «Не надо!» Стас шагнул к люку. «Не духарись, Шибздик!» Блондин выстрелил, попав капитану экраноплана в плечо. Стаса развернуло, он вскрикнул, падая на сиденье. Костя попытался спрыгнуть на берег, но зацепился ногой за поручень и свалился в воду. Блондин навел на него ствол пистолета, ощерился. И в этот момент Нестор прыгнул в него ястребом. Удар, темнота, тишина. Свет и волна злобы, затопившая все тело до красной кровавой пелены в глазах. И еще страх. В данный миг это было все, что собой представлял рыбак. На анализ ситуации потребовалось несколько мгновений. Ствол пистолета повернулся к остроносому кавказцу с карабином, глаза которого светились, как у кошки. Звали его Самедом Дукаевым. Он был рецидивистом, не раз сидевшим за разбой. Блондин, внутри которого, перехватив его сознание, расположился Нестор, носил имя Коля Макраусов по кличке Мокрый. Красавца Шатена звали Вадимом Трубецким, по кличке Труба и они тоже имели за плечами тюремные сроки. Каким образом они оказались в одной компании, да еще принялись рыбачить, Нестор выяснять не стал. Не было времени. Он рассчитывал справиться с рыбаками быстро, но не учел их реакции и боевого настроя. Всем троим было что терять. Впоследствии, после анализа инцидента, Нестор стал в контактах подобного рода принимать во внимание все детали и всех участников событий, выбирая для нейтрализации наиболее острые угрозы прежде других. Выстрелить в костю кавказец Дукаев не успел. Нестор крикнул «Валим отсюда! Их тут много!» Однако, в отличие от самого блондина Мокрого, его приятели отреагировали иначе. По-видимому, за ними числилось столько грехов, что сработало подсознание. Бежать во что бы то ни стало, не обращая внимания на спутников и убирая с пути любого, кто стал бы им мешать. Вместо того, чтобы повиноваться главарю, Дукаев, оскалившись, выстрелил в него, попав в ногу. Разряд боли оглушил Нестора, не ожидавшего такого поворота событий. Шатен-труба в этот момент выстрелил из пистолета в костью, но майор проявил неожиданную прыткость и вовремя шарахнулся под защиту катера. Кавказец навел ствол карабина на согнувшегося от боли блондина. Шатен кинулся вдоль края мшистого пласта, и исча стволом пистолета костью. Возникла секундная пауза, отмерившая смертельные равновесия всей компании. И в этот момент в заливчик с ревом мотора ворвался красный катер Fireline, подняв волну, лихо развернулся на пятачке между серым пейсеттером и экранопланом, и ситуация резко изменилась. Кавказец внезапно выстрелил в шатена трубу, попав ему в бок. Тот с воплем сунулся носом в мшистую кочку, роняя пистолет. Нестор, чувствуя, что сейчас сам потеряет сознание, не успев вернуться домой, в собственное тело, с трудом выпрямился, освобождаясь от тумана в глазах, и, видя, как кавказец Дукаев поднимает ствол, «Конец!» — мелькнуло в голове. «Не успею!» «Возвращайся!» — вдруг выговорил кавказец, изобразив странную улыбку и показывая стволом на тело самого Нестора, лежащая на верхней площадке экраноплана. «Не понял?» — прохрипел изумленный Нестор. «Возвращайся!» — повторил Дукаев. «Поговорить надо!» После этих слов он вдруг шире открыл глаза, выронил оружие и упал навзничь на мшистый пласт. Мотор красного фаерлайна перестал работать, наступила удивительная пронзительная тишина. Нестор увидел на борту катера двух мужчин и женщину, полулежавшую на сиденье. Она открыла глаза, оперлась на руку крепкого парня в пятнистой камуфляжной форме и встала. Глянула на блондина, управляемого сознанием Нестора, проговорила с тонкой усмешкой. «Долго будете сидеть в этом кретине? Вырубите его по полной программе. Можете даже грохнуть его к чертовой матери». Нестор облезал пересохшие чужие губы. — Терпеть ненавижу насилие. — Я тоже. Но иногда без него не обойтись. Особенно, если перед тобой враг, способный без раздумий убить тебя. — Кто вы? — Не узнал? Память восстановилась. Квадратный корень из минус единицы. — Жанна! Незнакомка засмеялась. — Кажется, начинаем соображать. — Костя! Ожила вдруг стоявшая до этого мгновения статуя Ксюша. «Тут я!» — отозвался майор, выплывая из-за катера, весь в тине и клочках мха. Нестор заблокировал сознание блондина с таким расчетом, чтобы тот не сопротивлялся и во всем признался, и призрачным облачком перелетел в свое тело.